Страница 809, письмо 315 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1877 год, сентября 1-го, 2 -го, Ясная Поляна. «Как мало на свете настоящих умных людей, дорогой Афанасий Афанасьевич, появился был господин Бологов, и, как я обрадовался ему, но и тот тотчас же обратился в вас. Примечание первое». «Можно не узнать произведение ума, которому равнодушен, но произведение ума любимого, выдающее себя за чужое, так же смешно и странно видеть, как если бы я приехал к вам судиться и, глядя на вас во все глаза, уверял бы, что я адвокат Петров. Не могу хвалить вашей статьи, потому что она хвалит меня» но я вполне-вполне согласен с нею, и мне очень радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на настоящее место. Мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана, хотя я, обращаю к вам, то, что вы говаривали мне, знаю, что почти никто не поймет ее. Я с нынешней почтой пошлю ее к Страхову, которому мне очень радостно сообщить ее». Я все это время охочусь и хлопочу об устройстве нашего педагогического персонала на зиму. Ездил в Москву в поисках за учителем и гувернанткой. Нынче же я чувствую себя совсем больным и засел дома. Вы не пишете о себе, стало быть, хорошо. Когда вы варел? Наш поклон Марии Петровне. Ваш Лев Толстой. Примечание. 23 августа вместе с сопроводительной запиской... Смотри переписка том 1, письмо 324, Фед отправил Толстому свою статью об Анне Карениной, подписанную Бологов. Статья в печати не появилась, и полный текст ее неизвестен. Судя по сохранившейся ее части, смотри Лев Николаевич Толстой, полное собрание сочинений том 37-38, страница 231-238, Фет стремился подчеркнуть значение линии Левина, которого он именует народным типом, и доказывал необходимость эпилога, так как со смертью Анны Карениной кончилась ее жизнь, но не роман. Толстой признавался в письме к Страхову, что с первых страниц узнал Фета. Смотри том 62, страницу 339. Конец примечания.